Глава 15 Когда стихли орудия. У меня до сих пор трясутся руки, и снится черное существо с жабрами, напрыгивающее на немощного старика. Думаю, этот кошмар будет преследовать меня до конца жизни. Твари добивали всю ночь и следующий день. Второй черный поток, что катил с северо-востока, уничтожили в районе Сажени. Но это уже не столь важно. Важно, что люди вернулись. Два обстоятельства предрешили нашу судьбу. Первое. С переходом возникли серьезные технические неисправности. Конвой был вынужден ждать, пока инженеры устранят повреждения. Второе. Часть военно-космического флота уходила с последними поселенцами. Они не могли вернуться на Землю, так как стартовать второй раз не хватило бы топлива. Им ничего не оставалось делать, как в подвешенном состоянии ждать окончания ремонтных работ. Уже производился пробный переход, когда с Луны пришел сигнал СОС и запись с обстрелом Солнца. Подтвердил факт вторжения единственный оставшийся на Земле центр спутниковой связи на Байконуре. Пока военные решали, просчитывали все «за» и «против», от станции отстыковались русские гражданские корабли. их было немного, Всего три – Россия, Ангара и Петрович. Они войдут в историю как первые, кто откликнулся на призывы о помощи. Они не стали медлить и рассуждать, хватит ли топлива и какие силы атакуют анклавы. Сотни семей решили бороться, а, возможно, и умереть за своих соотечественников. Из разговоров с теми, кому посчастливилось получить билет на новую землю, я узнал, что чувствовали они себя скверно – Сердца переполняло скорбь, отчаяние, стыд перед забракованными. Вторжение оказалось последней каплей. Следом за российскими кораблями стали отстыковываться белорусы, китайцы, вьетнамцы, итальянцы, греки, индийцы, сербы, сирийцы. Военным ничего не оставалось делать, как возглавить крестовый поход. Как выяснилось позже, захват планеты осуществлялся на трех материках одновременно – в Евразии, Южной Америке и Африке. По версии аналитиков, агрессоры уже праздновали победу, спокойно добивали остатки человеческой расы и не ожидали особого сопротивления. Уверенные в своей победе и безнаказанности, красуясь, сняли маскировочные поля, за что и поплатились. Часть сил космической группировки были брошены в квадрат, где телескопы лунной станции зафиксировали обстрелы звезды. Им не удалось обнаружить противника, но и бомбардировки прекратились. Мэра после патриотической речи на капоте мы больше не видели. Рабочие, загрузившие в бомбардировщик 18 увесистых ящиков, не смогли ответить на вопросы об их содержимом. Никто не знает, где приземлился самолет с предприимчивым градоначальником. Мария с ним не полетела, она помогала санитарам в госпитале. «Неважно, что при встрече меня не узнала. Главное, что она жива и рядом. Авиаторы взяли меня под свое крыло. У Шурума здорово получается меня не оскорблять. Правда, авиапарк опустел. Мульку и еще один самолет сбили инопланетники. Лашка на приколе с серьезными повреждениями. Около 30 утиных голов осталось лежать в полях под Курском. Все они оказались беспилотниками». Ученым еще предстоит разобраться в новых технологиях и подумать, как их использовать на благо человечества. Кораблю-матке удалось вырваться. По данным военных, они засекли три таких гиганта. И они все ушли. Бесследно исчезли с радаров. Думаю, кораблей было больше. Три – те, кто рано начал праздновать победу и снял маскировку. Причины, по которым инопланетники отступили, никому доподлинно неизвестны. Будь они посмелее, исход битвы мог бы оказаться и другим. Переход отремонтировали, но люди решили остаться. Решили попробовать выжить, поверили, что солнце без вмешательства извне протянет еще не одну тысячу лет. Может, остальные тоже поверят и вернутся.